Глава 37. Зловещие бесы. «Бесы» — один из самых потрясающих политических романов, когда-либо написанных человеком. Впервые я прочитал его в 20 лет и смело могу сказать, что я был потрясен, изумлен и испуган. Я поверил ему. Ни один из ранее прочитанных романов не производил на меня такого впечатления. Меня шокировало, насколько сильной может быть жажда власти. Меня потрясла способность человека прощать, умение обманывать себя и других, потребность обрести веру, его любовь и ненависть, его тяга как к нечестивому, так и к святому вместе с героями я пережил обманы политические игры и смерть я поразился гению достоевского объединившего все в одном романе я был изумлен тем насколько быстро я прожил роман и впитал его мудрость именно это и является основным достоинством литературы гениальные романы Открывают нам новые миры, и мы вместе с героями живем, страдаем, чувствуем и любим. Мы верим в эти миры, верим в их героев. Я тоже воодушевленно поверил пророческому голосу Достоевского, поверил в его героев, в их склонность к покаянию. И тем не менее, роман посеял в моем сердце труднообъяснимый страх. Отчасти он был вызван, наверное, невероятно сильной сценой самоубийства. Гаснет свеча, кто-то прячется в соседней комнате и внимательно следит за будущим самоубийцей. И жестокостью совершенного в смятении убийства, порожденного ужасом. Возможно, пугало меня и то, насколько быстро герои романа погружались в размышления на вечные темы. Пугала отвага, которую Достоевский увидел не только в них, но и в себе. Мы чувствуем, что все, все мельчайшие штрихи повседневной жизни связаны с размышлениями о высоком. Мы со страхом познаем истину, известную душевно больным. Мысли и великие идеалы неразрывно связаны друг с другом. Как, впрочем, связаны в романе подпольные организации и группировки, революционеры и доносчики. Этот зловещий мир, в котором все взаимосвязано, является одновременно ширмой и дверью, за которой скрыта истина, питающая наши мысли. Истина, скрывающая иной мир, в котором есть ответ на вопрос «Существует ли Бог?» И что такое свобода? В бесах Достоевский не только объединяет оба эти вопроса в нашем сознании. Он создает убедительный образ верующего в Бога героя, осмелившегося совершить самоубийство ради того, чтобы доказать, что он свободен. Очень немногие писатели способны, как Достоевский, персонифицировать и образно воплотить в жизнь абстрактные идеи, философские противоречия и вопросы веры. Достоевский начал работать над бесами в 1869 году, когда ему было 48 лет. Незадолго до этого он закончил и издал «Идиота», написал «Вечного мужа». На два года они с женой уехали в Европу во Флоренции и Дрезден, чтобы скрыться от кредиторов и иметь возможность спокойно работать. Он задумал роман, который назвал сначала «Атеизм», а потом «Житие великого грешника», затрагивающий темы атеизма и веры. Он не терпел нигилистов, весьма популярных тогда в России. Поэтому он писал политический роман об их неприязни к русским традициям, об их западничестве и атеизме. Проработав над книгой долгое время, он вдруг утратил к ней интерес. В это же время в России произошло политическое убийство. В 1869 году в Москве был убит студент университета Иванов. Преступления совершили четверо его друзей, посчитавшие товарища изменником. Они состояли в молодежной революционной ячейке, которой руководил блестящий, дьявольски умный молодой человек по фамилии Нечаев. Нечаев, которого Достоевский изобразил в бесах в образе Петра Степановича Верховенского с товарищами в романе Толкаченко, Вергинский, Шагалев и Лямшин, убили в парке своего друга, прототип Шатова, которого они заподозрили в предательстве, а труп бросили в пруд. История этого преступления позволила Достоевскому раскрыть духовный мир русских нигилистов и западников, показав, что мечты о новом мире революции, в утопическом обществе на самом деле ничто иное, как жажда власти над днем сегодняшним. В молодости я находился под влиянием левых настроений. Мне показалось, что роман бесы не России XIX века, а современной Турции, погрязшей в радикализме, порожденным насилием. Казалось, Достоевский тихо нашептывает мне что-то, о тайном языке души, вводит меня в общество революционеров, мечтающих изменить мир, лгущих во имя революции и унижающих тех, кто не разделяет их взгляды. Помню, тогда я часто размышлял, почему никто не заметил появление этого романа. Его не заметили и в кругах левого толка. Поэтому, когда я читал книгу, мне казалось, что она делится своей тайной только со мной мой страх был продиктован причинами личного характера в те годы спустя примерно сто лет после преступления нечаева и выхода бесов похожие преступление было совершено в турции в роберт колледже мои одноклассники входившие в революционную ячейку по подстрекательству хитрого умного героя впоследствии бесследно исчезнувшего Забили насмерть своего товарища, по их мнению, предателя. Труп положили в чемодан и попытались переправить его в лодке на другой берег. Они были одержимы идеей, прослеживающейся в бесах. «Самый опасный враг — тот, кто ближе к тебе, тот, кто оставляет наши ряды». Я сердцем ощущал, насколько страшен радикализм революционеров, способных на убийство. Много лет спустя я спросил у приятеля, когда-то бывшего членом этой ячейки, читал ли он бесов. Роман, которому они, сами того не зная, подражали. И услышал, что роман его совершенно не интересует. Хотя роман пропитан жестокостью и страхом, его можно считать наиболее сатирическим из всех романов писателя. Достоевский сатирик особенно хорош в массовых сценах. В бесах Он создал злую карикатуру на Тургенева, Кармазинов, с которым дружил и которого ненавидел. Он не любил Тургенева за то, что тот был состоятельным помещиком, поддерживающим нигилистов и западников, и, как казалось Достоевскому, презирал русскую культуру. Смею предположить, что роман «Бесы» полемизирует с романом Тургенева «Отцы и дети». Достоевский слишком хорошо представлял взгляды либералов и западников поэтому иногда он позволял себе отзываться о них с искренней любовью. Он описывает смерть Степана Трофимовича и его встречу с русским крестьянством, о которой тот всегда мечтал, с такой сердечностью, что читатель на протяжении всего романа, посмеивавшийся над этим манерным человеком, начинает им восхищаться. В некотором смысле эту сцену можно считать своеобразным прощанием автора с интеллектуалом-западником, революционером и максималистом, его страстями и заблуждениями. Я всегда считал, что роман «Бесы» — книга об интеллигентах-радикалах, живущих на окраинах Европы, мечтающих о Западе и сомневающихся в Боге, и их постыдных тайнах, которые они хотят скрыть.